Больше я не пью. Понять происходившее в литературе и непосредственно в юности невозможно в отрыве от политического контекста. Литература не только отражала, но и подгоняла процессы перемен. В феврале 1955 года с подста председателя Совета Министров убрали Георгия Маленкова. Новое правительство было сформировано из сторонников Крущева, который теперь взял власть по-настоящему. Несомненно, Катаевское издание своей эстетикой и этикой предвосхищало генеральную линию на очеловечивание общества. Евтушенко написал об этом стихотворение «Валюн». «Он всех нас кормил и печатал». Открыв заржавелый засов, Катаевские волчата Мы шли против лагерных псов. Вселяя в Лубянку угрюмость, Пугая китайский проезд, Журнал под названием «Юность» Стал юностью наших надежд. За столько сам виноватый, Стоял он за нас, как валун, Зловатый и угловатый и нежный, Великий Валюн. Примечание. В китайском проезде располагалась так называемая советская цензура, главное управление по охране военных государственных тайн в печати при Совмине СССР. Конец примечания. Еще раньше таким же символом новой эпохи стала появившаяся в майском знамени 1954 года повесть «Оттепель» Эренбурга об официозном лицемерии, долгожданной смелости и свободе чувств. В феврале 1956 в Москве прошел двадцатый съезд КПСС с антисталинским докладом Хрущева о культе личности и его последствиях. Сталин Персонально обвинялся как в большом терроре, так и в том, что во время войны планировал операции по глобусу. Многие были потрясены. Началась массовая реабилитация, прижизненная и посмертная. Памятники недавнему вождю стали сносить. Первый был сброшен в Тбилиси после беспорядков, подавленных танками. 13 мая 1956 года На даче в переделке, не выстрелом в сердце, покончил с собой Александр Александрович Фадеев. На столике рядом с кроватью он поставил портрет Сталина. В предсмертной записке говорилось, что последние три года, несмотря на просьбы, его не могут принять люди, которые правят государством. От них можно ждать еще худшего, чем отца Трапа Сталина. Тот был хоть образован, А эти невежды. Последней большой любовью Фадеева была Клавдия Стрельченко, вдова погибшего на войне поэта Вадима Стрельченко, жившая в Переделкине. Критик Зелинский, писавший книгу о Фадееве, оставил очерк под рабочим названием «В июне 1954 года», где приводятся фадеевские слова бубинову Мне ближе всех оказалось теперь К.С. Я даже хотел на ней жениться, но я не был с ней близок. Представь себе, что ночевал, а не спал. Она жила с Катаевым, а вот со мной не захотела. Я знаю, меня любил Иосиф Виссарионович. В Сталине подкупает неподкупность, цитируется в том же очерке. Что до отношений Фадеева со Стрельченко, возможно, он пьяно шутковал с новым Валерии Герасимовой он говорил, что с Клавдией близок, любит ее и хотел на ней жениться, но вмешались высшие инстанции. В 1957 году в Январской Неве появилась киноповесть «Поэт». Катаев написал о вечерах «Зеленой лампы», Гражданской войне в Одессе и смертельной схватке между бывшими друзьями. Поэтом Тарасовым, ставшим большевиком, он напоминает Багрицкого, птицелов, и поэтом Орловским, белым офицером. В нем много от катаева Приходится сдать хамам шашку, очевидно, ту самую, за храбрость. Орловский возмущен разгулом черни разбивали провода, покалечили фонари, тьфу, мерзость. Однако убежден, что кровавый хаос революции будет преодолен и потому сочиняет такие стихи. Еще пожар на гребнях крыш, Бушует при народных кликах, Еще безумствует Париж И носит головы на пиках, А уж подняв лицо от карт в окно своей мансарды тесной, На толпы смотрит Бонапарт, поручик миру неизвестный. С улыбкой жесткой на лице он силой внутреннего взора проводит отблеск термидора на императорском венце. Повесть по мотивам жизни. Правда, как в кубике Рубика по авторскому произволу «Красное и белое» поменялись местами, «Тифом заболел Тарасов», и арестовали его, соответственно, ворвавшиеся в город белые, но все закончилось хэппи-эндом. Кстати, само название «поэт» многозначно. Кто подлинный герой? Оптимистичный частушечник, зевая рифмующий лозунги, или трагический прапорщик, сравнивающий себя с Лермонтовым, и после бегства французов воскликнувший «Нас предали!» Драться до последнего патрона, а в итоге отправленный в расход. Повесть была экранизирована. Режиссер Борис барнет Премьера состоялась 9 февраля 1957 года. В том же году в журнале «Искусство кино» номер 5 Виктор Шкловский в рецензии на фильм, указывая на близость красного поэта Багрицкому, отмечал Писатель Валентин Катаев обеднил своего земляка Тарасова и далее с многозначительным ядом знатока. Образ Орловского, поэта-белогвардейца, имеет интересные черты. Орловскому Катаев дал небезразличные стихи. По Шкловскому сюжетное построение ленты, ее драматургия условны, Они помогают смотреть ленту, но не раскрывают сущность происходящего. В результате нет раскрытия отношения к революции. Шестидесятилетие Катаева в 1957-м справляли торжественно. Честование устроили в Центральном доме работников искусств, выступали артисты театров и пионеры, а с экрана герои фильмов по его книгам. Незадолго до шестидесятилетия Катаев завязал с алкоголем и табаком. Вернее, выпивал он и потом, но умереннее. О Катаевских запоях слагались легенды. Порой, когда папа загуливал, Женя могла видеть его с балкона. Он пробирался в находившуюся в их же доме сберкассу, снять денег. Она все понимала но маме не говорила. «Прекрасно помню момент, когда мама вдруг очень серьезно и спокойно заговорила со мной, десятилетним мальчиком, о возможном разводе с отцом», — вспоминает Павел. «Что ты скажешь?» — спросила она. «В то утро мальчику не хотелось говорить об этом» об огромной проблеме, вот-вот готовой ворваться в нашу жизнь и разрушить ее. Но, собравшись силами, он так твердо, как только мог, сказал «Не надо». А Эстер, между тем, поставила мужу ультиматум. Либо он остановится, либо она забирает детей и уходит, потому что, объясняет Павел, устала и не желает больше терпеть многодневные загулы, непонятных гостей, пьяные скандалы, Катаев тогда ответил, «Я больше не пью». Но по-настоящему он завязал после удара. Выпивал с гостями. После их ухода Эстер отправилась мыть посуду и вдруг услышала удар оп. Катаев лежал на полу. Вызвало неотложку. Врачи привели его в себя. Диагностировали что-то вроде спазма сосудов, запретили пить и курить. И со следующего дня он, дисциплинированный как солдат, навсегда отказался от долгих попоек и дыма, а ведь был заядлым курильщиком с желтыми пальцами. Предпочитал сигареты без фильтра новые, фабрики Дукат. Врачи потребовали и правильного питания. Вспоминая, какая пища помогала в офицерском лазарете скорее исцелить рану, Катаев выбрал сытное меню. По утрам два яйца в мешочек и белый хлеб с маслом, за обедом густой бульон, бифштекс, или жирная рыба и икра. Когда при посещении врача он похвалился такой диетой, тот сообщил ему, что это верный способ себя доконать. Теперь Катаеву пришлось довольствоваться овсянкой на воде, сухарями и злаковым кофе, чуть скрашенным нежирным молоком. Этим напитком он порой угощал какого-нибудь простодушного посетителя, галантно осведомившись, «Не желаете бурдоне?» Тот соглашался, рассчитывая на французское вино, и получал мутную бурду. Поправившись, Катаев мог позволить себе и выпивать, и уж точно хорошо закусывать. Тем временем, терявшие влияние соперники Хрущева, попробовали скинуть царя горы. В июне 1957 года 7 из 11 членов президиума ЦК КПСС осудили политику первого секретаря. Но стремительно созванный Хрущевым при поддержке маршала Жукова пленум ЦК разбил так называемую антипартийную группу. Уже в октябре Хрущев снял Жукова с поста министра обороны, обвинив в бонапартизме. Несмотря на смену лиц во власти, писатели по-прежнему подвергались разносу. Хрущев, науськиваемый окружением, с простосердечностью громилы лес в искусство. Юность вызывала недовольство литературных и политических бонз. Катаев понимал, что в любой момент могут врезать по его детищу и с лицедейской дисциплиной повиновался системе хладнокровно осуждая тех, кого следовало. Например, 8 октября 1957 года в литературной газете появилась его статья «Мы благодарны партии» по мотивам доклада 1 октября на Московском писательском собрании. Имена ошибавшихся хорошо известны. Речь идет, к сожалению, прежде всего, о талантливом литераторе, одном из руководителей Союза писателей Константине Симонове, а вместе с ним о членах редколлегии журнала «Новый мир». Именно в этом журнале наиболее ярко проявилась неверная и вредная тенденция одностороннего очернительного показа бытия советского общества. Подразумевалась публикация в 1956 году в «Новом мире» Одного из главных оттепельных произведений романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» о честном изобретателе, бросившем вызов бюрократической среде и посаженном за вредительство нагорело всему журналу. Симонов, хотя и вынужденно отрекся от своего выдвиженца, попал в немилость. А Катаев продолжал. Не менее серьезной была грубая политическая ошибка другой редколлегии – альманаха «Литературная Москва» и ее руководителя-писателя Эммануила Казакевича. Альманах, начавший выходить в январе 1956 здесь напечатали стихи Марины Цветаевой, рассказ Александра Яшина «Рычаги» о партийной казенщине и многое другое, был подвергнут разносу в печати и на собраниях за сосредоточение на, так сказать, теневых сторонах жизни. Вышло всего два сборника. «Возьмите Венгрию, ведь началось же с писателей, товарищи!» говорил на встрече в ЦК 13 мая 1957 года Хрущев, подразумевая, в частности, кружок Петофи, требовавший реформ, и участвовавшей в подготовке событий октября 1956 года. Массовая демонстрация в Будапеште переросла вооруженный мятеж. Коммунистов и сторонников госбезопасности вешали и расстреливали, правительство заявило о выходе из Варшавского договора. В начале ноября восстание подавили советские войска. Погибли несколько тысяч человек. По словам Павла Катаева, его отец записал в свою тетрадь грустные слова по поводу произошедшего. В те дни французские писатели Жан-Пой Сартр, Веркор, Роже ваян Симона де Бобуар и другие направили письмо протеста советскому правительству, осудив и тех, кто хранил молчание или даже высказывал одобрение, когда Соединенные Штаты задушили в крови свободу, завоёванную Гватемалой. Это письмо было опубликовано в литературной газете 22 ноября 1956 года одновременно с ответом «Видеть всю правду», в котором 66 советских писателей, в том числе Каверин, Казакевич, Твардовский, Паустовский, Оренбург, Шолохов, ну и Катаев, заявляли, что в Венгрии Советские солдаты, жертвуя своими жизнями, спасали десятки, а может быть и сотни тысяч жизней от разгула фашистского террора. 27 марта 1957 года в Кремле на митинге дружбы между советским и венгерским народами, где присутствовало все руководство как Венгрии, так и СССР, Катаев коснулся происков врагов. Втайне они вынашивали границы, Мрачные планы восстановить в Венгрии фашистский режим и оторвать Венгрию от социалистического лагеря. Принимая вас, мы радуемся, что мрачные дни прошлогодней осени уже позади. Вскоре он отправился в эту страну. Побывал и в Китае. За несколько месяцев до венгерского восстания в августе 1956 В ФРГ была официально запрещена Коммунистическая партия Германии. Предваряя это событие, Катаев писал в литературной газете «Боннским властям в высокой степени безразличны все демократические принципы. У них есть только один принцип – заслужить благосклонность своих американских патронов». 28 июля 1957 года в Москве Открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Одно из знаковых событий оттепели. Приехали 34 тысячи гостей из 131 страны, включая Англию, Францию, Америку. Иностранцы свободно общались с советскими людьми. Именно тогда в моду вошли джинсы, кеды, рок-н-ролл. Катаев приветствовал фестиваль передовицей в литературной газете о затяжном для его ощущении юности. В 20 лет молодость кажется естественным состоянием человека. Думается, она никогда не кончится. Ее истинную цену, ее счастливую кратковременность начинаешь постигать, когда тебе уже за 50 или даже, увы, за 60. Когда 16 марта 1958 года проходили очередные выборы в Верховный Совет СССР, Катаев понял – народ голосует за весну. Своеобразно смотрелся его политический отчет на первой полосе правды. Прелестное мартовское утро, легкий морозец и солнце. В тени синеет еще довольно крепкий лед, на солнце подтаивает серебряные первые робкие ручейки. А может, такие новости были ему всего важнее? В 1958 катаясь с женой впервые вместе выехали за рубеж. Они совершили морской круиз вокруг Европы с заездом в Париж. Последний раз Катаев был здесь в 1931 году. Взявшись за руки, ходили по всему городу, Изобрели на бедную улицу Риволи, место рождения Эстер. В гостиницу знакомиться пришел знаменитый Альбер Камю, признавшийся в любви к растратчикам и их причудливом влиянии на его роман «Чума». Беседовали несколько часов. Но разговор то и дело прерывал сотрудник советского посольства, упорно не покидавший номер. То была не последняя встреча с Камю. В другой раз в Париже во время обеда лауреатов Гонкуровской премии они обсуждали пределы свободы самовыражения и Катайев сетовал на рыночное потакание животному и зверскому. Я взял его за руку и вышел на улицу. Стоял там книжный киоск. Витрина, сплошь порнографическая литература. Книги об убийствах, изнасилованиях. Камю как-то очень искренне согласился да это диктат без духовности интересно что и эту и многие другие поездки на запад катаев полностью оплачивал из своего кармана на моем счету в парижском обществе драматических писателей накопилось свыше 3000 новых франков в письме суслову сообщал он в 1960 году Перед новой поездкой с Эстер На 3-4 недели В 1962 Он на месяц Отправился с ней в Италию За счет собственных средств Как говорилось в записке Подготовленная Делом культуры ЦК В конце 1965 Просил Суслова Отпустить на месяц В Париж У меня там накопились Около 2000 франков авторских В том же году Он побывал в Бельгии и познакомился с внуком, правнуком и праправнуком Пушкина. Семья Пушкиных радушно подчвывала меня по-русски чаем с клубничным пирогом, записал он. Мы расстались с друзьями. Еще в 1956 записки отдела культуры ЦК сообщалось. Внук Пушкина Николай Александрович Человек, враждебно настроенный к Советскому Союзу. Но при этом нужно принять меры к установлению контакта с Николаем Александровичем Пушкиным и выяснению возможности приобрести у него рукописи Александра Сергеевича Пушкина. Теперь, вернувшись в Москву, Катаев докладывал в ЦК о своей встрече с белым офицером, в 1920 году покинувшим Крым на одном из врангелевских кораблей, Было мнение, что Николай Александрович придерживается крайне реакционных взглядов и не желает общаться с советскими людьми. Это не подтвердилось. Я разузнал его адрес, нанес ему визит и был очень хорошо и дружелюбно принят. Мне кажется, что было бы очень полезно развить этот, поначалу столь благоприятный контакт, и если удастся пригласить семью Пушкиных, Побывать в Советском Союзе. Николай Александрович умер в 1964 так и ненавестив родины. Железнов вспоминал. Как-то его заместитель Сергей Николаевич Преображенский сказал. «Валентин Петрович, а вы не думаете вступить в партию?» Он ответил. «Да я давно собираюсь это сделать, только не знаю, с чего начать». Ему с радостью дали рекомендации. Катаев стал членом КПСС в 1958 году. По мнению Аксенова, он старался надежнее защитить журнал. А вот Виктор Ардов трактовал эту позднюю партийность так. Катаеву уже за 60. Врачи запретили пить. По дамской части он уже не ходок. Значит, теперь аморалку не пришьют, А поощрения будут и немалые. По-моему, Катаев вступил бы и раньше, но пристали не боялся. Партийных просвечивали насквозь.